«Президент против президента». От Антуана де Сент-Экзюпери до Шарля де Голля около 500 километров, или час на самолете из аэропорта Леона, названного в честь героя-писателя, до воздушной гавани Парижа, носящей имя героя-президента. Жустина де Габриак летать не любила, да и выигрыш во времени получался грошовым. Пока рулят на взлет в Леоне, пока в Париже везут от аэропорта до города. Скоростной поезд «Тежеви» за два часа доставил Жустину от вокзала в Лионском бизнес-квартале «Пардио» до Лионского вокзала почти в самом центре столицы. У перрона ее ждала машина, которая тут же вывернула на набережную Сены и двинулась к Латинскому кварталу. Вскоре президент «Интерпола» вошла в скромный отель, где была назначена встреча с Вейнтраубом. Старик уже ждал в номере и поднялся навстречу, опираясь на трость. «Вы упомянули про случай», — проскрипел он после приветствия с легким поклоном. «Один ваш земляк считал, что случайностей не существует. Любое событие — либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие» видите я даже примчался пораньше потому что сгораю от любопытства что из этого набора вы мне приготовили возможно все сразу жестина тоже заговорила по английски и дежурно улыбнулась кельмут вентрауб давний знакомый один из основателей и пожизненный член билдербергского клуба миллиардер президент гигантской корпорации Тайный и явный владелец множества бизнесов был известен Жустине де Габриак совсем в другом качестве. За годы, которые она разыскивала по всему миру культурные ценности, следы несколько раз приводили ее к вейнтраубу. Его позиции на черном рынке предметов искусства выглядели ничуть не хуже, а то и лучше, чем в международном бизнесе. Легенды рассказывали про секретный зал за бронированной дверью в особняке миллиардера, где хранилась уникальная коллекция раритетов, многие из которых считают давно утраченными, покоящимися на дне моря или просто несуществующими. По слухам, Вейнтраубу принадлежали якобы уничтоженные нацистами полотна Климта, известные только по копиям оригинал «Леды и лебедя Леонардо и картина-художник Пикассо, пропавшая в авиакатастрофе заодно с бриллиантами на миллиард долларов. Знающие люди утверждали, что в тайном зале целёхонькой выставлена коллекция знаменитого гангстера Артура Голландца Флегенхаймера. Вроде бы здесь же старик держал регалии британского короля Иоанна, утонувшие восемь столетий назад в Линкольншире и вновь собранное ожерелье патиалы — индийское чудо из трех тысяч бриллиантов, главный из которых размером с мяч для гольфа. Сплетники договаривались до того, что Вейнтрауб завладел некоторыми артефактами, которые найдены в Кумранских пещерах по соседству со знаменитыми свитками, и есть в его коллекции даже вещи из Иерусалимского храма вы Жустини так и не удалось хоть разок по-настоящему зацепить подпольного коллекционера. Вейнтрауб снова и снова выходил сухим из воды. Однако этот старый паук — единственный, с кем имело смысл обсуждать события последних дней. — Не ждала, что вы будете готовы прилететь немедленно, — сказала Жустина. — Простите, что заставила проделать такой путь. — Ничего, — блеснул в ответ фарфором зубов Вейнтрауб. У меня как раз накопились дела в Европе. В таком случае для начала позвольте поблагодарить вас за приглашение на заседание билдербергского клуба. Это большая честь, и, само собой, я обязательно там буду. В свою очередь Интерпол готовит очередную сессию Генеральной Ассамблеи. На этот раз представители всех стран-участниц собираются в России. Надеюсь, вы тоже не откажетесь принять мое приглашение — и приедете в Петербург». «Мерси, снова чуть склонил голову старик, принимая у нее конверт. «Интересно, чем живет международная полиция, когда смотришь на нее не снаружи, а изнутри? Тем более приятно, когда тебе не тюрьмой грозят, а зовут в гости. Париж настраивает на определенный лад, знаете ли». «Я уже и забыл, когда вот так, частным порядком, один на один встречался с красивой женщиной в номере отеля». «Давайте присядем». Оставляя без внимания игривый тон собеседника, Жустина опустилась в кресло, и Вейнтрауп устроился в кресле напротив. «Вы правы, наша встреча носит частный характер», — продолжила она. «Однако давайте не обольщаться. Мы слишком хорошо знаем друг друга». Я просила вас приехать сюда, чтобы даже случайно у вас в руках не оказалась запись нашей беседы. Здесь все чисто, и мои люди тоже ничего не записывают. При этом вы вправе по собственному усмотрению распоряжаться информацией, которую я сообщу. Надеюсь, это принесет больше пользы, чем вреда. «У меня на родине говорят, не все слепые днем видят». Старик улыбался, но глаза его глядели холодно. По понятным причинам я никогда не задумывался о сотрудничестве с вами и пока не понимаю, какой между нами возможен альянс. Тем охотнее я выслушаю ваши соображения. Недавно в Интерпол обратились эфиопы с просьбой разыскать преступника, который в девяносто первом году похитил у них некий артефакт. Обращение само по себе не составляет тайны. Информация о нем есть на нашем сайте. В соответствии с процедурой был издан красный циркуляр и преступник объявлен в международный розыск. Вчера вечером поступила информация о том, что предположительно он погиб в России. Для дальнейших следственных действий и выяснения личности погибшего издан черный циркуляр, и это тоже не секрет. Но я обратила внимание на странное обстоятельство. Эфиопы искали этого человека лет 20 и не нашли. Обратились в масад Израильтяне тоже не слишком быстро сумели выяснить, что похититель, которого считали кубинцем, на самом деле офицер советской армии. Зато как только мы сообщили об этом в Россию, преступник был найден буквально за пару дней. И тут же погиб. «Вы уверены, что русские нашли того самого человека?» — спросил Вейнтрауп, поигрывая тростью. «Практически не сомневаюсь. Правда, они продолжают выдавать его за неопознанного иностранца. Я думаю, им надо, чтобы расследование продолжалось». «Зачем?» «Чтобы выяснить, о какой похищенной ценности идет речь». «То есть вы полагаете, что русским это неизвестно?» Вейнтрауп не столько спрашивал, сколько размышлял вслух. «Может быть, наоборот? Они все прекрасно знают и просто заметают следы?» Жестина раскрыла сумочку. «Вы не будете возражать, если я закурю?» «Сделайте одолжение». Ей нужна была эта пауза, занятая неторопливым поиском в сумочке сигареты и зажигалки, чтобы собраться и перейти к главному. «Дело в том, что Эфиопы объявили похищенные государственной тайной», сказала Жустина, выпустив струйку дыма. В документах они называют пропажу артефактом с большой буквы. Даже неофициально отказываются сообщить, о чем идет речь. Если русские что-то знали, у них было достаточно времени, чтобы замести следы. На мой взгляд, запрос из Эфиопии стал для них полной неожиданностью, и о том давнем происшествии им ничего не известно. «Зато вам, как я понимаю, известно гораздо больше», — предположил Вейнтрауп. «И вы почему-то хотите обсудить это со мной». «Почему?» «Уровень задачи». «К сожалению, которого я не скрываю, именно вы и только вы в состоянии понять меня и притом обладаете возможностями, о которых я могу лишь догадываться. Мы можем сообща разобраться в происходящем и предпринять определенные совместные действия». Жустина раздавила сигарету в пепельнице. «Давайте рассуждать. У эфиопов похитили нечто настолько важное, что даже вслух сказать нельзя». «Вы, конечно, помните, что главной ценностью в Эфиопии принято считать манускрипт «Кебра-Нагост». «Слава царей!» — кивнул Вейнтрауп. «История цивилизации за почти три тысячи лет и родословная эфиопской императорской династии от Соломона до наших дней». «Если бы кто-то выкрал «Кебра-Нагост», я бы узнал об этом не через двадцать пять лет». «Через двадцать пять минут! В любом случае, намного раньше вас!» «Вы правы, с манускриптом все в порядке, он на месте. Остается предположить, что похищена вторая реликвия, которая может находиться в Эфиопии». «Не может!» — старик поджал тонкие морщинистые губы. «Ни за что не поверю, что вы с вашим прекрасным образованием и с вашим колоссальным опытом все еще верите в сказки!» «Я знала, что вы это скажете», — улыбнулась в ответ Жустина. «Но тогда назовите мне хоть что-нибудь, что может быть у эфиопов сопоставимого по ценности скебра-нагоста или даже более ценного». Винтрауп промолчал, и она продолжила. В манускрипте сказано, что сын царя Соломона и царицы Савской вывез из Иерусалимского храма в Эфиопию главную святыню всех времен и всех народов — ковчег со скрижалями завета. Единственное материальное свидетельство прямого общения и договора между Всевышним и людьми. Копии святыни до сих пор хранятся в тысячах церквей по всей Эфиопии. Раз в году на праздник Тимкат все ковчеги разом выносят наружу и демонстрируют вместе со скрижалями толпам прихожан. Эфиопские духовные лидеры с незапамятных времен утверждают, что один из этих ковчегов — настоящий. В 2009 году они обещали предъявить его человечеству, но почему-то не предъявили. «Это сказки», — повторил Вейнтрауп. Ковчег Завета оставался в храме еще минимум 300 лет после смерти Соломона. Скорее всего, он просто сгорел при захвате Иерусалима, когда воины Навуходоносора разграбили и сожгли храм. Хотя многие до сих пор верят, что ковчег успели где-то спрятать, и он будет снова явлен человечеству. Жестина закинула ногу на ногу и перехватила взгляд стряка на свои красивые колени. «Вот видите», — сказала она, — «так почему бы не допустить, что Ковчег Завета действительно находился в Эфиопии, даже если он попал туда намного позже?» В девяносто первом году страна разваливалась на части, шла гражданская война, в которой активно участвовали кубинские и советские офицеры. Почему бы не допустить, что кто-то из них воспользовался удобным случаем и в полной неразберихе захватил ковчег? Понятно, что церковные и государственные власти должны были сделать все, чтобы о краже никто не узнал. Если бы информация просочилась, разрушительные последствия трудно себе представить. Но в любом случае крахом Эфиопии дело не ограничилось бы. Это событие геополитического значения, способное вызвать мировую войну. Наконец, почему бы не допустить, что похитители или похитители тайком переправили ковчег в Россию, но там об этом узнали только сейчас? Вряд ли вам, Жустина не удержалась от соблазна поддеть собеседника, с вашим колоссальным опытом надо рассказывать о том, как долго могут вылеживаться до появления на черном рынке куда менее значимые артефакты. Здесь же речь идет о немыслимой культурной, духовной и в то же время материальной ценности. Сто лет назад ковчег оценили в 200 миллионов долларов. Значит, сегодня, с учетом инфляции, он стоит не меньше 5 миллиардов. Сумма достаточная, чтобы заинтересовать даже вас. «Почему бы не допустить?» «Слишком много допущений», — перебил Вейнтрауб. «Слишком много». Он сидел с прямой спиной и уже не крутил пальцами трость, а вцепился в набалдашник. «И все-таки давайте допустим, что ковчег оказался в России». Жустина словно не заметила реплики старика. «Главная святыня трех мировых религий». Обитый золотом древний сундук с каменными скрижалями, на которых сам Всевышний начертал десять заповедей. Артефакт, в существовании которого не сомневаются четыре миллиарда верующих — иудеев, христиан, мусульман и агностиков. Мощный рычаг, с помощью которого можно манипулировать человечеством. Что бы вы стали делать, если бы оказалось — Нет, если бы существовала хотя бы небольшая вероятность того, что ковчег завета действительно уцелел и попал в Россию. — Я бы сделал все, чтобы его найти, — проскрепел Вентрауп. — Любой ценой. Теперь вам известно, что такая вероятность существует. Жустина прикурила новую сигарету. Ведь наш разговор тоже из разряда невероятных как вы сказали, все на свете не случайно это сказал вольтер нет случайностей, а есть предвестие испытания наказание или награды. что ж вы действительно предлагаете мне весь набор? должен признаться в прошлом я вас недооценивал. Но пост президента Интерпола и то, что вы сейчас рассказали, хороший тактический ход. Вы пускаете меня по следу, по которому не можете пойти самостоятельно, и дальше будете следить за моими действиями. Конечно, только я еще буду снабжать вас информацией. И главное, ковчег вряд ли удастся добыть легальным путем. «Значит, его надо будет легализовать позже. У меня тоже есть некоторые возможности, которые окажутся очень кстати». «Хорошо», — сказал Вейнтрауп. «Сделаем еще одно допущение. Если я соглашусь, какая доля вас интересует? Вы ведь неспроста упомянули про пять миллиардов долларов». Жестина посмотрела ему в глаза, медленно выдыхая дым. «Договоримся».